Он мрачно кивнул. «Желаю побыстрее выздороветь», — сказала Дарья и гибко выпрямилась. «Всего наилучшего!» Доктор провел ее к двери, каковую галантно, и распахнул. Оставшись в одиночестве, Петр изучил визитку. Оказывается, рыжая гостья пребывала немного немало в майорском звании». И оказалась не рядовым инспектором, а заместителем начальника уголовного розыска города. Дернул же их черт. Принесло же ее. Теперь примутся со всем рвением расследовать мнимое покушение. Ладно, это по большому счету Пашкины заботы. Думать о милицейских проблемах не хотелось. Он вновь с той же саднищей неуверенностью вспомнил о Кире. Телефонный разговор за Пашкин счёт затянулся на полчаса, и все равно Пётр знал, что отношения остались на прежней позиции. «Может быть, да, может быть, нет». Кира, и то хорошо, без обычного утонченного сарказма, выслушала скроенную на живую нитку историю про то, как он вынужден исчезнуть на пару месяцев, чтобы гарантированно заработать нехилую деньгу на будущее семейное обустройство. А вот потом начались... Обычные головоломки хитросплетения. Она до сих пор не уверена, что стоит пробовать закладывать этот самый фундамент законного брака. Она постарается в десятый раз все обдумать, поскольку она пуганая ворона, поскольку он, обжегшийся на молоке и так далее, пластинка знакомая. Но главное, не поссорились. Это уже кое-что». И придется теперь на все время операции и забыть о звонках и письмах. Пашка этого требовал жесточайшим образом. Ха -ха, конспиратор. А, впрочем, он прав так лучше. Павел Иванович, да, вскинулся он. Бесшумно вошедший доктор сладко улыбался. Пришла ваша супруга с пачерицей. Я с ней говорил долго. Похоже, удалось убедительно объяснить ваше нынешнее состояние и все возможные сложности, из него проистекающие. Ничего, не беспокойтесь, супруга ваша э, все воспринимает правильно, обещала ничему не удивляться и отнестись с максимальным тактом. «И, голубчик, соберитесь». «Все нормально», — сказал Петр, бухаясь в кресло. Ну, вот это и было настоящее испытание в подметке, негодившиеся прежним. Женщины — существа чуткие и проницательные. Интересно, Кира догадалась бы, окажись, Пашка на его месте с подобной же легендой. Они вошли, мама и дочка, очень похожие, русоволосые и сероглазые, даже светлые брючные костюмы есть стойкое подозрение то ли шились в одной мастерской то ли происходят из одной коллекции прежде всего в глаза ему бросилось ожерелье на катиной шее положительно пашка не жмотничал бриллианты впечатляли а потом он посмотрел ей в лицо в глаза и понял что гибнет то ли солнечный удар, то ли молния, потому что это была женщина его мечты. Женщина твоей мечты — создание мистическое, сюрреалистическое и никакому логическому разумению не поддающееся. Ты никогда не можешь в точности описать ее, пока не встретил, не познакомился. Не знаешь, понятное дело, как она выглядит, Какие у нее глаза, волосы, походка. Просто-напросто ты однажды сталкиваешься с ней нос к носу, не суть важно средь шумного бала или в тревоге мирской суеты, и понимаешь, что это она и есть. Именно так с ним и произошло, когда он увидел Катю. Все тревоги и нехорошие предчувствия вылетели из головы. Глупости эти сейчас не имели значения. Это была... Женщина его мечты и точка. Он сидел в кресле, отчаянно пытаясь собраться с мыслями и выдавить из себя хоть одно приличествующее случаю словечко, а русоволосая, сероглазая Катя стояла перед ним в явном замешательстве, неловко держа перед собой огромный прозрачный пакет, битком набитый всякими яствами, а в глазах у нее сильное подозрение, поблескивали слезинки. даже не поймешь чего в ее взгляде больше облегчение или усталого горя так бы это немая цена и тянулась вплоть до полного тупика но обстановку неожиданно разрядила юная падчерица она то как раз судя по виду тягостными мыслями не маялась, а попросту таращилась на петра с безжалостным любопытством молодого веселого зверька Сразу видно было, что создание это ехидное, ужасно самостоятельное и балованное. Старательно шаркнув ножкой, юная особа присела. «Здравствуйте, папенька!» «Надя!» — чуточку нервно прикрикнула Катя. «Да, пустяки!» — сказал Петр, придя немного в себя. «Пусть себе!» — самоутверждается. «Я в ее возрасте тоже был не подарок». Он встал, стараясь не двигаться через уж живо, осторожно вынул у Кати из рук целлофановый рок изобилия. — Ну, зря ты это. Мне столько натащили всего. — Ну, садитесь. — Что тебе доктор наговорил? — Катя, со мной все в порядке. Ну, почти. Она сидела напротив с тем же трудноопределимым выражением на прекрасном личике, то ли плакать собиралась... то ли со всем облегчением вздохнуть. Наденька, на ленинский манер, засунув большие пальцы в кармашки светлого пиджака, прохаживалась по обширной палате и, судя по всему, чувствовала себя абсолютно непринужденно, в отличие от скованно сидевших взрослых индивидуумов. Пощелкала пальцем по экрану телевизора, потрепала обивку кресла — «Рада вас видеть в добром здравии, папенька. Медсестрички тут у вас, надо сказать, впечатляющие. Из мисок поди набирали?» «Надежда! Катя, доставь-то ее», — сказал Петр, внезапно ощутив прилив уверенности. «Пусть дитё порезвится». «И не смотри ты на меня так трагически, я тебя умоляю. Все в порядке. Но местами чуточку отшибла память, но в основном бодр и свеж. Ну, улыбнись». Она попыталась улыбнуться. Кое-как получилось. «Ого!» — бросила Наденька у него за спиной. «Разговор принимает романтический оборот. Может, мне вас покинуть на часок, пока вы тут пообщаетесь? Маменька!» Папенька по тебе определенно стосковались. Вон как глазищами пожирают.